Глава 17. Десять минут спустя они оба сидели в гостиной, все еще пытаясь отдышаться от прилива адреналина. Впервые ей захотелось того же, что пил Уайт из своего стакана, но вместо этого она выпила воды. Поверить не могу, что сработало, сказал Уайт. А мы уверены, что сработало? У меня было ощущение, что все мы участвовали в каком-то представлении. Она рассказала ему о коротком разговоре с Вики у двери. Он задумался. «Ты думаешь, это что-то значит?» Черт, если бы я знала! Мои нервы просто убиты!» «И мои!» «Были моменты, когда я чувствовал себя абсолютно оторванным от реальности!» «Видимо, в будущем это будет происходить довольно часто!» «А что ты обнаружил во время своей небольшой разведывательной миссии?» Он нахмурился. какой разведывательной миссии. «Ну, когда ты в нужный момент сказал, что тебе нужно в туалет. Тебе что-то бросилось в глаза?» «А, да мне правда нужно было в туалет». Она не могла скрыть своего разочарования, но, очевидно, они не могли оба быть сыщиками. «Там все такое же голое, как везде в доме, если тебе это поможет». Он сделал еще один быстрый глоток виски. «Кто, по-твоему, выглядит виновным? Давай вместе назовем имя на счет три». Уэйд кивнул. «Окей», — сказала она. «Раз, два, три. Джейк, Рон». Надя подняла брови. Крон? Серьезно? Почему он?» «За годы практики я видел много парней вроде него. Стрессовая работа, несчастный брак». Они, как не разорвавшиеся бомбы. Видно, что у Рона серьезные проблемы. Она согласно кивнула. Да. Он увидел, что его жена слишком уж откровенно с соседкой, а как мы знаем, ему не нравится, когда Вики выставляет на показ их грязное белье. Кто знает, о чем она говорила с Фиби? Рон решил, что с него уже достаточно Фиби. Пришел, может, даже влетел в слепом гневе. его лицо покраснело от собственной злости, но он справился с этим, глубоко вдохнув. «Мы знаем, что было дальше». Она не могла отрицать, что эта теория не безосновательна. В конце концов, Рон был и ее подозреваемым номер один. Дополнительный мотив ему давало возможное знание о любовных делах между Фиби и Джейком, о которых Вайту пока, наверное, знать не стоило. Рон во время всего их визита прилагал очень много усилий, чтобы избежать взаимодействия с ней, будто одно ее присутствие было сильным раздражителем. Впрочем, это могло быть связано скорее с простой неприязнью, чем с нежеланием видеть воскресшего мертвеца. «Я думаю, ты мог бы быть прав, но, увидев Джейка...» Уэйд вздохнул. «Да, это реакция, эти царапины на лице. Я допускаю, что это говорит не в его пользу». «Но есть какое-то «но»?» «Но я не вижу мотива. Он мог бы быть серийным убийцей, но на него не сработал мой радар психопатов». Она боялась, что разговор до этого дойдет, но было очень важно держать это при себе. Так же, как и шантажирующую записку, но об этом она надеялась молчать дольше, если не до конца. Тревога, которая мучила ее в начале, что он может уже знать о записке, рассеялась. Учитывая уровень их взаимного недоверия, Уайт обязательно использовал бы ее как повод сомневаться в ее намерениях. А если бы сейчас он узнал о записке, и особенно о событии, которые в первую очередь заставила Надю написать ее, он бы вообще больше ей не доверял. Фиби наверняка оставила ее при себе, как, видимо, и остальные свои секреты. В общем, есть кое-что, из-за чего подозрения скорее падают на Джейка, «Я хотела выяснить, может, ты уже знаешь, но, кажется, ты не знаешь». Уэйд нахмурился. «Знаю что». «Я почти на сто процентов уверена, что у Джейка и Фиби было что-то личное». Его лицо расслабилось, он моргнул. «Прости, что?» «Ну, он здесь бывал очень много. Стриг газон, делал всякие мелочи по дому». он раздраженно пожал плечами. «То, что она наняла его сделать что-то по дому, не значит, что было что-то еще». «Да, но он был здесь... много». Она говорила мягко, надеясь не расстроить его еще больше, потому что он уже принял оборонительную позицию. Но сейчас он выглядел так, будто жевал лимон. «Слушай, наш брак был далек от идеала». «Но даже если у Фиби кто-то и был, я сомневаюсь, что это чертов мальчишка, окей?» «Окей, значит, мы твердо все отрицаем», — подумала Надя. Она решила, что не может осуждать его. Но и оставаться на такой позиции ему было нельзя, если он правда хотел докопаться до сути происходящего. «Еще я видела, как он несколько дней назад выбегал из вашего дома, а Фиби стояла в дверях. Казалось, что это была небольшая... «Понимаешь, ссора между любовниками?» Уэйт открыл рот, чтобы ответить, но она движением руки остановила его, и она была практически голая. Он закрыл глаза и упер взгляд на сжатые кулаки. Секунды шли, он ничего не говорил, но его плечи в итоге опустились, и это намекало на принятие. «Ты видела что-нибудь еще?» «А этого недостаточно?» Она почти задала этот вопрос, но он прозвучал бы жестоко. «Нет. Но, послушай, я думаю, Рона тоже не нужно снимать со счетов. Мы знаем, что он в тот день мог увидеть то же, что увидела я. И это дало бы ему достаточный мотив. Но нельзя игнорировать и Джейка как возможную брошенную сторону любовного треугольника. И он единственный, кто так сильно отреагировал сегодня на мое появление». «Неправда». «Вики тоже не расстелила красную дорожку, когда открыла дверь», — напомнил ей Уайт. «Она выглядела так, будто боится за свою жизнь. Я видел, как она изучала тебя. А ты говорила, что каждый, кто будто бы видит призрак Фиби, может быть убийцей». Надя не могла поспорить с этим. Но я не могу винить ее за то, что она заметила разницу. Она ближе всего дружила с Фиби. И потом она, кажется, немного потеплела». по крайней мере, не считая последних минут, когда Надя была уже в дверях. «Да, она немного расслабилась, когда поняла, что ты не заразишь ее чумой. Если ты, конечно, купилась на оправдание мизофобией. Она уставилась на него. «Что это?» «Прости, я заговорил терминами». «Боязнь заразиться». «А, это да. Не знаю, правда это или нет, но легче поверить в то, что она боится пустить домой больного человека», чем в то, что у Джейка царапины не от ногтей. Фиби боролась с нападающим». Уайт вздохнул. Было слышно, как он трёт руками свои небритые щеки. «Не думаю, что наш поход туда приблизил нас к истине, да? У нас три человека, которые могли сделать это, и ничего более конкретного, чем их немного странное поведение. И никаких указаний на причину, если только тебе не приходит в голову что-то еще. Надя секунду колебалась, но в итоге рассказала ему о собранном чемодане, обнаруженном в гардеробе Фиби. Возможно, она собиралась уехать из города. Это могло стать поводом. «Да это точно было поводом. Ты думаешь, запертая в четырех стенах домохозяйка, за которой ты шпионила неделями, внезапно решила попутешествовать до того, как получила твою записку? Нельзя сказать, что это невозможно, но кажется маловероятным». Возможно, она собралась уезжать, потому что ты угрожало разболтать ее секрет. Загадка в том, кто еще узнал об этом, и что он в связи с этим предпринял. После задумчивого молчания он сказал, «Поверить не могу. Я сказала тебе правду обо всем, что знаю. Дело не в этом. Спроси меня вчера, какова вероятность, что Фиби выйдет из дома не за продуктами, я бы ответил, что миллион к одному». «Теперь я чувствую себя так, будто практически не знал свою жену. У каждого из нас есть слепые пятна». Он покачал головой. «Думаю, это больше, чем пятно. Я был просто слеп в последнее время. Утром она говорила то же самое. Конечно, я спорил с ней, но она была права». Он вздохнул. «Я хочу посмотреть на этот чемодан». Надя посмотрела в окно, и увидела, что солнце стремится к закату этого очень долгого странного дня. Хуже, что он будет становиться только более странным. «На это будет время позже. Сейчас нам нужно заняться кое-чем более важным». Уайт провел рукой по волосам. «Думаю, ты права». «Я дам тебе адрес для навигатора, но постарайся во что бы то ни стало держаться за мной. И, наверное, лучше, если ты поедешь на моей машине». «Почему?» он сразу принял недоверчивый вид. «Потому что они не ищут белого парня средних лет на Форде Фокус», — подумала она. «Просто мне кажется, так проще. Для тебя». Он закрыл глаза и вздохнул. «В любом случае, просто не будет». «Слушай, самая сложная дорога туда. Когда мы окажемся там, будем действовать уже по накатанной». Она знала, что все упрощает. «Уничтожение тела тоже не будет пикником». но этим не подбодришь». «Ладно, хорошо. Я просто хочу, чтобы этот день закончился». «В этом наши желания совпадают. Теперь поехали. Можем по дороге говорить по телефону. Может, это сделает все немного менее...» «Кошмарным?» — спросил он. «Скажем так». Примерно в 20 милях от города движение стало более свободным, Ее удвоенная тревога насчет тела в багажнике и копов, которые могут заметить ее машину, утихла до фонового шума в голове. Все, что им нужно, это выставить круиз контроль на нужную скорость и ехать по своей полосе. Тогда они доберутся без неприятностей. Когда на небе растворялись последние отблески розового заката, через ее встроенную Bluetooth-систему поступил звонок, и отобразилось имя Уайта. Она ответила, «Как дела?» «Хотел бы быть где-нибудь в другом месте», — сказал он. «И я. Не уверен, что смогу проехать всю дорогу наедине со своими мыслями. Можем просто повисеть на телефоне». «Конечно». Она была рада тому, что можно отвлечься и ненадолго задвинуть в дальний угол чувство вины перед сестрой. После долгого молчания Надя уже было подумала, что связь прервалась. «Без обид». «Но твоя машина дерьмо!» Она улыбнулась. «Осторожно, ты говоришь о моем доме!» «Постой, ты жила здесь?» «Дешевле, чем квартира, меньше тараканов, никаких соседей». «Действительно, я жил несколько раз с тараканами, не советовал бы!» Они замолчали на несколько минут, и она подумала, не собирается ли он положить трубку. Место, в которое мы едем. Ты оттуда родом? Да. Монтичелло, Индиана. Я там родилась и выросла. Хотя зачатие было в Чикаго, так что часть меня считает, что на самом деле я оттуда. А. -а, -а. Как вообще твоя мать пересеклась с Дэниелом Ноблом? В 90-е она уехала из Сербии, когда там была война. Устроилась на работу в компании по ресторанному обслуживанию, которая организовывала многие его мероприятия. Они встретились на одном из них. Вот как. У Дэниела всегда была слабость к обслуживающему персоналу. У Фиби было много нянечек в придачу к мачехам после смерти ее матери. «Да. Ну, в общем, ты можешь представить, насколько он был заинтересован в моей матери после того, как она забеременела? Он хотел, чтобы она сделала аборт, но она была слишком религиозна для этого. Когда кто-то из его людей повез ее в клинику... Она улизнула и встретилась со своими друзьями иммигрантами, которые свели ее с фермером-вдовцом из Индианы, которому нужна была всякая помощь по дому. Там ей родилась. В конце концов, она вышла за него замуж может, из-за какого-то чувства долга. Его зовут Джим. Я никогда не чувствовала, что она его так уж любит, но она очень о нем заботилась до самой своей смерти от болезни печени несколько месяцев назад. Одна из последних вещей, которые она мне сказала, было то, кто мой настоящий отец. Наверное, это был шок. Она фыркнула. Честно говоря, я подумала, что она бредит. Потом, меньше чем через месяц, умер Дэниел, и вдруг его имя зазвучало отовсюду. Если бы я верила в такие вещи, я бы подумала, что моя мать чуть ли не посылает мне знаки с того света. Так что я стала обращать внимание. Раньше я слышала имя Дэниела Нобла, знала, что это известный и богатый человек, но мне никогда не было до этого дела. Я даже не знала, как он выглядит, пока не стала кликать на всякие заголовки. Готов поспорить, ты заметила, что похоже, сказал Уайт. Определенно. Кажется, гены Нобла сильные. Заметь, это не обрадовало меня тогда, и сейчас не радует. «Может, это не так ужасно, как узнать, что ты ребенок Чарли Мэнсона. Но знаешь, примерно из той же оперы». Он посмеялся. «Думаю, Фиби бы согласилась. На самом деле, когда я нашла ее в сети, я решила, что стоит во всем разобраться. Я сразу заметила, как мы похожи. И, учитывая все, что происходит в новостях насчет Дэниела, я подумала, «Хм, может, ей нужна подруга?» «Конечно, мне это казалось правильным». «У меня никогда не было много друзей». «Только посмотрите, какая альтруистка!» Она посчитала, что проще ей рассказать это, чем признать неслабый всплеск зависти, который привел ее в Лейкфорест. Две сестры, у одной есть все, включая фамилию, другая — внебрачная, всю жизнь проведшая во мраке, нищая. Надя чувствовала, что давно назрела необходимость попробовать свое происхождение на вкус». Именно поэтому в тот момент ей было так просто написать эту записку. Было так приятно встряхнуть золотую клетку богатой привилегированной девочки. «Знаешь, в конце концов тебе придется простить себя», — спокойно сказал он, — «за то, что ты боялась подойти к ней, когда приехала. Это не твоя вина. Это вина Дэниела». «Ты выпишешь мне чек за этот сеанс психотерапии?» Не. это за счет заведения». Мили пролетали в молчании. Потом он задал вопрос, которого она ждала весь вечер. «Какой именно у нас план, когда мы туда приедем?» Она уже знала, что план ему не понравится. Ни одному приличному человеку не понравился бы. Но это их лучший вариант. «На краю нашей территории есть яма для мертвого скота. Она глубокая». и сваленные туда животные закидываются известью и грязью. Когда яма переполняется, ее покрывают еще одним слоем грязи, и этот участок засевают травой. «Ты хочешь похоронить ее вместе с фермерскими животными?» Сейчас его голос звучал почти беспомощно, будто он сдается под натиском все продолжающихся бесконечных ударов. «Дело не в том, что я хочу это сделать», «Дело в том, что там ее никто никогда не найдет. Если она где-то объявится, нам крышка. Это значит никакой воды. В конце концов, ее может вынести на берег. Никаких мелких могил в лесу, где ее могут выкопать звери. А эту яму никто не может откопать. Есть вероятность, что администрация округа сможет заставить Джима перенести могильную яму, если им не понравится ее местоположение». особенно если она близко к источникам воды. Но несмотря на то, что Джим постоянно жалуется на решения правительства, он вроде бы всегда делал свою работу хорошо и все держал под контролем. Его заработок слишком важен для него. Это может обнаружиться через несколько десятков лет, а то и век спустя, если земля Джима будет продана и поделена. Глубоко копающие застройщики могут обнаружить какие-то человеческие кости, смешанные с костями скота, но к тому времени никого, кто причастен к делу, уже не будет на белом свете. «Это крайне маловероятно», — сказала она. «Мы готовы поставить свою жизнь на это?» «Я готова», — она говорила уверенно, но он вздохнул не вполне убежденный. «На ферме я могу подумать над другими вариантами, если хочешь». «Боже мой, что вообще происходит? Конечно, перечисли их хотя бы». «Не весь мертвый скот хоронит. Некоторых свиней компостируют в больших кучах, но это медленный процесс, и рабочие мешают кучу каждые несколько недель, а это значит, что кто-то найдет ее там». «Понимаю». Его голос звучал так, будто его сейчас тошнит, но он и не пытался прервать ее. Еще есть пруд для полива, но, учитывая засуху в этом году, там наверняка недостаточно сточной воды, чтобы погрузить ее. и нам придётся использовать какой-то груз, что приводит нас к тому же риску, как при любых других водных похоронах. Последний вариант — это... Хм... Скормить её. Даже не произноси это. Я его отмела по очевидным причинам. Да. Сойдёмся на яме. Примерно через час они проехали знак с информацией, что до Монтичелла осталось 10 миль. Но Джим жил на самой его окраине... поэтому проносящиеся пейзажи были ей уже знакомы. Парк с ее любимыми качелями, покосившийся старый дом, кто угодно мог поклясться, что там живут привидения. Магазинчик, в который она заезжала на велосипеде, чтобы потратить свои скромные карманные деньги на фастфуд и прочую ерунду. Иногда она брала для матери последний выпуск «National Enquirer» или «Weekly World News». Мама любила таблоиды, и чем нелепее, тем лучше. Джим всегда закатывал глаза, попивая свою дикую ирландскую розу, пока она пересказывала статьи о недавно обнаруженных необычных созданиях и наблюдениях за НЛО, указывая на плохо отредактированные фотографии, как на неопровержимое доказательство. Они проехали знак, приветствующий их в Монтичелло, и Надю пробил холодный пот, будто сейчас за ее спиной схлопнется силовое поле, которое не даст ей уехать снова». «Однажды ты вырвалась. Думала, сможешь еще раз?» «Глупая девчонка». «Значит, это Монтичелла», — сказал Уайт. «Дом пяти тысяч потерянных душ. Выглядит не так плохо». «Наверное. Есть места намного хуже для растущего ребенка. Здесь можно пойти на рыбалку или в поход к двум озёрам неподалеку. Американские горки на Индиана-бич». Много открытого пространства и секретных мест, где можно заблудиться или нажить себе проблемы. Но она не могла наслаждаться этим так же, как другие дети ее возраста. Обязанности на ферме отнимали почти все ее время. И когда она уже достаточно выросла, чтобы избавиться от их части, она увлеклась другими вещами. Например, вламываться в дома. Впереди она увидела указатель фермы Кэллахэн. Свежее мясо круглый год. Скоро подъедем. Сейчас вперед, потом съезжаем. По их плану, Уайт должен был отъехать на машине Нади как можно дальше от дороги. У нее было горьковато сладкое предчувствие. Эта машина была единственным ее серьезным имуществом, купленным у частного продавца почти на все сбережения, которые она скопила за годы работы на ферме у Джима. Ей платили сущие гроши в сравнении с зарплатами штатных работников. Но это было лучше, чем ничего. Теперь это пустая оболочка. Перед отъездом она вытащила оттуда все важные вещи. Коллекция украденных безделушек, ноутбук, несколько предметов одежды, с которыми она не хотела расставаться, в том числе кожаную куртку, на самом деле из кожзама, но хорошего кожзама, и кроссовки Конверс. и то, и другое удачные находки в секонд-хенде. Всё это лежало в спортивной сумке на заднем сиденье. «Это частная территория?» — спросил он. «Наверное. Ориентируйся на ту рощицу справа. Закидай машину веткам, если сможешь найти». «Окей. Пока положу трубку и займусь этим. Скоро увидимся». Надя больше не видела машину со своего наблюдательного пункта. Оставалось надеяться, что ее еще долго никто не заметит. Еще она особенно надеялась, что мимо не будут проезжать копы, Если всё пройдёт гладко, машину найдут только через несколько месяцев, а Надя к тому времени совсем превратится в призрак. И если даже полиция Чикаго вдруг пронюхает про это, они получат не слишком много новой информации. Даже адрес регистрации принадлежит почтовому отделению Единой службы доставки посылок, которое она покинула несколько месяцев назад. Это стопроцентный тупик». Через несколько минут он выбрался из-за деревьев и залез на пассажирское сиденье. «Там была куча упавших веток, которыми можно было накрыть машину. Очень неплохо спрятал ее. «Спасибо». «Ты ведь собираешься сказать мне, почему это так важно, верно?» «Да. Но пока тебе нужно немного собраться. Сейчас будет небольшая встряска». «В прямом или переносном смысле». Скорее всего, и в том, и в другом. Они проехали около мили от въезда на ферму и наткнулись на узкую дорожку, по которой она иногда прогуливалась с местными мальчишками в свои недолгие, бойные подростковые годы. Она всегда была хорошо изолирована, но в то же время достаточно близко к дому, чтобы можно было всех отправить в Освояси и вернуться домой, не вызывая подозрений. Свернув на утрамбованную грязь этой дороги, она выключила фары, потому что довольно хорошо знала эту местность. Вдалеке справа она видела огни и какое-то движение в фермерском доме. Джим мог все еще не спать, Надя не знала, один ли он или уже нашел замену. Кого-то, кто хоть немного облегчит его горе среди пьянства и других вредных привычек. Почему-то мужчины, подобные Джиму, в любом возрасте находят женщин, готовых прицепиться к ним. Однажды она спросила мать, почему она не бросила Джима, несмотря на его отношение к ней. «Конечно, я могла бы его бросить», — сказала мать. «Начать заново в новом месте найти другого мужчину. Но там все будет так же». Надя спросила ее, как такое возможно. Женщина закатила глаза и покачала головой, как и каждый раз, когда думала, что дочь нарочно прикидывается дурочкой. «Потому что я всегда буду такой же». Ей было интересно, что бы подумала обо всем этом Вера. «После сегодняшней ночи я не буду такой же, мам». Когда она ехала по выбоинам в дороге, позади гремели лопаты, под днищу стучали камни, ветви деревьев справа от дороги били по лобовому стеклу. Она взглянула на Уайта и увидела, что он вцепился в ручку над окном, а его лицо в зеленом свете приборной панели было похоже на маску. «Ты вообще там что-то видишь?» — спросил он. «Я много ездила по этой дороге. Лучше нам ехать в темноте, чтобы он не выглянул из окна своей спальни и не заметил свет фар там, где его быть не должно». «А что случится, если он заметит?» «Ты знаешь много фермеров, которые с радостью встречают нарушителей?» «Ну он же твой отчим». «Не будет же он стрелять в тебя?» «Я бы лучше не проверяла. Он терпел меня только потому, что любил мою мать. Сомневаюсь, что он хоть раз вспоминал меня после того, как я уехала». Уайт не сказал больше ни слова. Ямы под захоронение находились на небольшом подъеме, и она остановилась прямо перед вершиной. «Давай быстро», — сказала она и вышла. ей сразу пришлось бороться с рвотным рефлексом. Хотя Джим использовал достаточно извести, чтобы ускорить разложение, запах все же был катастрофический, особенно в этом месте. Надя помнила, как иногда, стоило ветру подхватить этот запах и отнести в нужном направлении, он оказывался в доме как зловонный призрак. Но сегодня ветра не было, и вонь была такой густой, что будто обволакивала кожу. она поднесла руку к лицу в тщетной попытке закрыть себе нос и рот. это тоже тошнило, и даже сильнее, чем ее. Респираторы были бы хорошей идеей, но теперь уже поздно. «Если тебе нужно блевануть, иди в высокую траву вон туда». Она показала на заросли в десяти футах от них. Он кивнул и поплелся в этом направлении. Через несколько секунд она услышала тихий звук рвоты и решила осмотреть окрестности, пока он занят. Она взяла фонарь с пола возле пассажирского сидения, приглушая его свет низом своей футболки, и начала рассматривать все вокруг. Ров не должен быть слишком далеко, запах слишком сильный. Но последний раз она была здесь пару лет назад, еще задолго до того, как уехала. К тому же по земле расстилался легкий туман, обволакивая ее ноги и еще сильнее ограничивая видимость. Примерно через двадцать шагов она почувствовала, что теряется. Стало слишком темно, и тяжесть их миссии ощущалась сильнее, чем раньше. Она шепотом позвала Уайта. Казалось, с момента, когда она слышала его в последний раз, прошла минута. Единственным ответом было отдаленное кваканье лягушек. И треск сверчка. Она повернулась и стала изо всех сил вглядываться вдаль. Уайт, все в порядке? Снова ничего. Черт побери, где он? Голос в ее голове, холодный и тонкий, как туман, кружащий у ее лодыжек, заговорил: Ты у него на мушке? Он убил свою жену и так долго дурил тебя, что ты привезла его на место, где он легко похоронит вас обеих! Молодец, Надя. Ну вот, ты теперь сможешь провести кучу времени со своей давно потерянной сестрой. Нет, она отказывалась верить в это, хотя в этом был какой-то тошнотворный смысл. Это всего лишь голос ее страха, заставляющий думать о худшем. Уайт! На этот раз громче, слишком громко. Но в этот раз ей было все равно, потому что в ее сердце стучалась паника, требуя впустить ее. Следующий ее шаг был в пустоту. Она в ужасе взвизгнула и покатилась с невысокого холма. Когда она затормозила, скользя на животе, перед самым ее носом выросла гниющая туша. Почва была сырой, и сомнений быть не могло. Это были разжижающиеся останки». Ужас в конце концов захлестнул ее, выталкивая из нее жалкие остатки выдержки, как и содержимое желудка. Она блеванула вместо того, чтобы закричать. Охваченная дрожью и задыхающейся почти до потери сознания, она не знала, что делать дальше, и не знала даже, сможет ли встать. «Вот оно! Вот где ее найдут! Где Уайт найдет тебя!» — поправил злобный голос. «И прикончит тебя!» «Он закопает тебя прямо на этом месте, в этой вонючей грязи!» «Чёрт, ты в порядке? Что случилось?» Она подняла взгляд и увидела бледное лицо Уайта, освещенное его собственным фонариком. Искреннее выражение обеспокоенности на его лице заглушило голос в ее голове. «Ну, кажется, я нашла ров», — сказала она. Пару мгновений они помолчали, — а потом оба засмеялись юмора и ужаса здесь было поровну демоны этого безумного дня как будто болезненно выходили из них еще это позволило ей встать на ноги хотя ее все еще не слабо шатало он наклонился чтобы помочь ей и на мгновение она засомневалась проверяя свои внутренние ощущения и отпуская прошлые мысли как воспаленный бред перегруженного сознания она взяла его руку позволила вытащить себя на ровную поверхность. Как только она твердо встала на ноги, ее минутная благодарность превратилась в гнев, и она вырвала свою руку из его ладони. «Куда ты к черту пошел?» спросила она. «Я звала тебя! Ты не слышал?» Меня выбило из колеи, когда я проблевался. Он опустил глаза. «Прости, пожалуйста». Она вздохнула. Жуткая тяжесть всего этого все еще была почти невыносима, но ее раздражение растаяло. «Ладно, ты готов закончить со всем этим?» «Боже мой, конечно. Ты должен помочь мне оттащить ее в яму. Но закопать я могу сама, если хочешь. Я уже привыкла к запаху, сама вся измазалась». Уайт покачал головой. «Думаю, нужно сделать это вместе». Они открыли багажник и вытащили оттуда завернутое в брезент тело Фиби, которое оказалось еще тяжелее, чем раньше. Теперь глаза Нади уже привыкли к темноте, она лучше понимала ландшафт и знала, куда нести тело. Почва была влажной, песчаной, копать было легко. После получаса тихого, но неистого труда они вырыли яму немного меньше двух метров в длину, метр в ширину и метр в глубину. Они посмотрели друг на друга, их лица были грязными и потными, белки глаз блестели ужасом от того, что они сделали. «Достаточно», — сказала она. Через несколько минут все было кончено. Надя не видела ни следа брезента или даже перерытой земли. Она взглянула на Уайта. «Может, ты хотела бы что-то, ну, сказать?» Он помолчал мгновение. А потом покачал головой. Она знает. По пути назад надела опаты закопала их следы.